Штурмовка в подобных условиях была совершенно необычной задачей для советских реактивных истребителей в Корее. Но это, если забыть об их с предположении о том, что полк, возможно, должен сыграть роль приманки в чем-то, что имеет большее значение, ежели все их возможные потери. Это давало некоторую свободу действий и было, если неприятно, то остро так, как бывало раньше. Снизу гроздями взлетели сигнальные ракеты, сразу с нескольких сторон. Предупрежденные свои войска указывали на цель склонением их пологих дуг, а лиценмановцы, вероятно, пытались обозначить себя, так и не поверив, что стремительно приближающийся строй ревущих реактивных машин — это не свои. «Атака!» Взвыл майор, вжимая затянутые в тонкую кожу перчатки левой рукой сначала кнопку передачи, а затем уже правой, располагающейся на ручке управления туге кнопки управления огнем авиапушек. Миг отчетливо вздрогнул в воздухе, когда заработали 23 мм и буквально ахнул, когда 37-ми Выплюнула свой первый 765-граммовый снаряд. Угол пикирования был небольшим, поэтому целиться оказалось почти комфортно. Однако видимость все еще была не слишком хорошей, а приличной цели так и не появилась. После пары коротких на 3-4 снаряда очередей из обеих НР и нескольких выстрелов из н 37 d Майору вполне хватало опыта, чтобы не увлекаться. Ему показалось, что в верхнем углу прицела что-то мелькнуло. Высота, по его подсчетам, была уже метров 350. Поэтому он начал вывод и одновременно открыл огонь из всего оружия. В первой, сначала начала атаки, длинной очереди, выпустив сразу около двух десятков снарядов. В ту долю секунды когда неясное пятно ушло под центр светящейся на отражателе сетки, прицел осветился яркой, будто магниевой вспышкой. Во что-то он все-таки попал. Дальше майор Марченко ничего не увидел. Вжавшись в спинку катапультного сиденья, он выводил миг, чувствуя, как послушный его воля двигатель продирает стонущий от напряжения металла машину, сквозь дымный воздух, наполненный кисло-сладким запахом пороха. Земля, закрытая брюхом его истребителя, снова ушла вниз, потом извернулась в бок, когда он заложил вираж, крутя головой, сели на месте. Справа, сзади, чуть ближе, чем это могло понравиться, висел ведомый. Мандраж заставил майора взять себя в качестве щита одного из лучших помощника по тактике воздушного боя и воздушной стрельбе. Вторая пара была еще правее и дальше. Третью пару ударной группы, ведомую капитаном Хойцевым, майор сразу не заметил. Но он увидел ее только, когда выровнял машину, положив ее на такой курс, чтобы помешать обнаруженной корейцами автоматической зенитной установке дать по выходящим из атаки мигам пару прицельных очередей с действенной дистанцией. Что эта установка спаренная, можно было догадаться самому. Других у американцев здесь вроде бы и не было. А при некоторой доле везения, такая может сбить кого угодно. Тройка корейских штурмовиков, насколько он знал, должна была практически одновременно с ними наносить удар на несколько километров глубже линии фронта, что позволяло задействовать на ее дальнее прикрытие, продолжающую набирать высоту восьмерку капитана Бабича. Но корейцев майор не увидел, слишком далеко, несколькими короткими резкими командами. Он снова собрал эскадрилью в сравнительно компактный строй, именуемый «змейка-пар», все так же продолжая подниматься и постепенно плавно доворачивая к северу. В первом заходе он истратил более трети боезапаса к 23-мм, и, может быть, четверть к 37-мм пушке. И все это ради чего-то там вспыхнувшего. Возможно, это был полевой сортир штаба батальона, и таким образом боевому духу лисинмановских марионеток нанесел невосполнимый урон. То есть, задача выполнена с блеском. Это могло быть и что-то другое, столь же значительное. Но в любом случае, второй заход бесполезен. В итоге он оказался прав, пойдя лишь на частичный компромисс в отношении того, что ему предлагали с самого начала. Удара полной эскадривии. Шестерки было достаточно. А теперь пора уходить. «Первый, я тринадцатый, задание выполнено. Как воздушная обстановка?» — запросил майор землю, снова начав напряженно глядываться. Они уже пересекли линию фронта и сейчас отходили на север. Но то, насколько легко все прошло, ему не очень нравилось. Возможно, то, что прикрывающая восьмерка первой эскадрильи пошла вместе с ними, было ошибкой. Топлива она потратила меньше, поскольку до сих пор, наверное, вырабатывает его из подвесных баков. Но лишние 15 минут в воздухе — это не такая уж большая разница, учитывая радиус действия новых сейбров, которые могут уже ждать их над Корейским заливом. Как и то, насколько близко к берегу базируется 913-й ИАП. Тринадцатый. «ВПУ вас наблюдают», — отозвались снизу голосом, в котором без труда читалось облегчение. Над линии фронта нижняя граница радиолокационного поля составляла от 4 до 6 тысяч метров. Все, что ниже, не видно, но они уже были выше. И в то же время облегчение в голосе разоренного майору не понравилось. Вылет еще далеко не кончился» а рассказов о сбитых при возвращении домой, сбитых уже на посадке, он слышал столько, что хватило бы на толстый том. — Продолжайте полет прежним курсом. — А я что делаю? — буркнул майор про себя. Машинально он понизил голос, хотя стесняться здесь было некогда. Во-первых, если не трогать рацию лишний раз, она работала только на прием. А во-вторых, в радиусе ближайшей сотни километров он был старшим по званию среди всех советских военнослужащих. Полет продолжался совершенно обычно, но напряжение не уходило. Внимательно наблюдая за воздухом, время от времени корректируя положение ведомых в строю короткими указаниями, и каждые пять минут обмениваясь первым, несколькими словами, Он, тем не менее, испытывал неприятное ощущение, что что-то не так. Поскольку в кабине Мига был только он один, выражение на лице майора не могло никого удивить. Лоб, рассеченный глубокой вертикальной морщиной, оскаленные зубы, выглядывающие из-под сведенных гримасы и губ, изображать бесстрастного, всегда уверенного в себе Рекса, Ему здесь было не перед кем. Ему было страшно. Он слишком давно, более трех недель, не ходил в настоящие боевые вылеты. И еще больше не вступал в воздушный бой. Не ждал каждую секунду, что на него спикируют из неба с сполохами ведущих огонь скорострельных авиапулеметов «Сейбр». Но он был... Слишком горд, чтобы признаться в этом кому-либо, кроме себя самого. Более того, пока майор был моложе, он отлично умел заставлять себя делать то, что было нужно. Великая Отечественная, в которой, не щадя себя, воевали все, кто имел право называть себя мужчинами, а с ними значительная доля женщин научила его многому, в частности тому, что твой собственный страх не имеет никакого значения, если ты понимаешь, что делаешь и ради чего борешься с собой.